Из огня до вполымя. Ночь заволокла землю темной и теплой мглой. Сверху лениво падали редкие капли дождя. Тускло горел костер, давно уже в него не подбрасывали свежего хворосту. Бориска лежал укрытой конской попоной и сквозь прищур глаз настороженно наблюдал, как все чаще клевал носом караульный, сидевший по ту сторону костра. «Завтра будем в Твери!» От одной этой мысли Бориско холодел. Встреча с тверским князем не сулила ничего доброго, и парень с упорством, но почти без надежды, опять и опять начинал шевелить связанными за спиной кистями рук. Медленно, страшно медленно, но путы ослабевали. Наконец, одна рука повернулась, обдирая веревку кожу, Парень вытащил руку из петли и чуть было не испортил все дело, заспешив распутать другую руку, зашуршал веревками. Караульный поднял голову, прислушался, глаза прояснели. Парень замер. Караульный подбросил хворосту, шевельнул палкой костер. Огонь вспыхнул ярче. Долго пришлось лежать неподвижно. Коченеет напряжение Наконец Бориска чуть приоткрыл один глаз Нет, сторож даже не дремлет Чего ему черту не спится Подумал Бориска Но тут же зажмурил глаз Потому что сторож встал И принялся расталкивать Одного из спавших у костра воинов Тот поднялся Сладко зевая, почесываясь Сел у огня Пока менялся караул Бориска успел высвободить и вторую руку. А дальше как? Парень шевельнулся, будто во сне, и чуть придвинулся к костру. Караульный сразу поднял голову. Эх, тверичи, тверичи, от них опложки не жди. Знают, князь Михайло за все взыщет. Лютый человек, князь Михайло, а что же со мной будет? Бориску, несмотря на тепло, озноб начал бить. Караульный бросил в костер сразу большую охапку хворосту. Повалил густой дым. Хворост был сыроват и не загорелся сразу. Бориска, не раздумывая, скользнул лужом из-под попоны и сунул ноги прямо в горячие угли. Это движение не укрылось от сторожа. Он приподнялся на пеньке, но за дымом ничего не разобрал. Бориска лежал неподвижно, стиснув зубы. Он чувствовал, как сквозь сапоги жарко стра добирается до ног. Но встреча с тверским князем была страшнее обожженных пяток. Терпел. И, наконец, почувствовал, что веревка, стягивавшая ноги, перегорела. Бориска вскочил и ринулся в темноту. «Стой!» Мимо, совсем близко, свистнуло пущенное вслед копье. Впереди. Густые кусты и вника, которыми зарос крутой спуск к речке. Парень, не разбирая дороги, кинулся вниз. На сучках оставил клочья кафтана, ободрал лицо и руки в кровь, едва не выколол глаз, но зато ушел от погони. Вот в темноте светлой полоской легла прибрежная песчаная отмель. Дальше жутко темнела вода, но раздумывать некогда. Тверичи тоже не разбирают дороги, ломятся сквозь кусты. Парень вошел в воду, поскользнулся на камне. Точа сверху на звук всплеска посыпались стрелы. Но Бориска, не задерживаясь, шел дальше. Вода по грудь. Еще несколько шагов и стало мельче. Какие-то стебли опутали ноги. Парень споткнулся и опять всплеск. Стрелы! За спиной крики, плеск, враги с размаху кидаются в воду, но берег уже близко, впереди лес. Бориска бежал долго, прямиком, без дороги, дышать стал нечем, сердце норовило выпрыгнуть из груди, под ложечкой нестерпимо кололо, но сзади голоса, треск, погоня, нет, не уйти. Вдруг бориска полетел куда то вниз силой ткнулся лицом в мокрый песок и оглушенный потерял сознание на рассвете холодная роса помогла парню очнуться сначала борис никак не мог понять где он перед глазами висели какие то коряги но оглянувшись парень увидел что лежит он в яме под корнями вывороченной столетней сосны сознание приходило медленно Вместе с болью в избитом и зодранном теле. Как израненный зверь ищет укромного логова, где можно отлежаться, так и Бориска заполз поглубже под корни и затих. С корней вдруг сорвалась большая глыба слежавшегося, светло-серого песка, упала на дно ямы, рассыпалась. Бориска вздрогнул, забился еще глубже. И вовремя захрустел валежник. К яме подошли двое. Бориска расслышал звяканье металла. Люди, одеты в доспехи, тверячи. Затаился, не дышал. Подержи кушет. Я слезу, посмотрю, нет ли его под корнями!» сказал один из тверячей, судя по голосу молодой воин. Бориска задыхался от злобы. Спустись, спустись в яму, голыми руками за душу. А там будь что будет. Но тут другой голос. Бориска понял, говорил старик. Откликнулся. Лезь в яму не по что. Нет там никого. О ты знаешь? А вон, гляди. В самой середке колокольчик растет. Будь он там, непременно смел бы цветок. Да и следов на песке нет. вишь как усыпался песок, так лежит. Ну, у глаз, Пантелей Митрич. Восхищенно воскликнул молодой. «Поживись, мое, и у тебя глазурок будет! Пошли дальше, искать его надо! Здесь он где-то! Далеко ему не уйти!» Опять звякнули кольчуги. Несколько раз хрустнул валежник. Потом хруст затих. «Ушли!» Бориска покосился. Увидел одним глазом. с одной ямы. Тянется к свету. Высокий стебель лесного колокольчика. Нежные, пледно лиловые цветы его тихо покачивались. Как уцелел колокольчик, Бориска и сам не мог понять. Весь день шарили тверичи по лесу. Их голоса стихли только к вечеру, когда в лесу стемнело. Но парень решился покинуть свою берлогу лишь на следующее утро. Бориска плохо соображал, куда он бредет. Может быть, шел прямо, может быть, кружил, кто знает. Только на третьи сутки он вышел к жилью. Посреди поляны, засеянной овсом, стояла покосившаяся избушка. Из открытой двери валил дым. Изба была курная, да и какой же ей быть в лесной глуши? Парень совсем ослабел от голода и с тупым равнодушием напрямик по овсу пошел к избе. Навстречу с Кинулся пес, из двери выглянул хозяин. Что-то странно знакомое было в его лице. Парень остановился, присматриваясь. Где он видел эти живые глаза на испитом лице? Эти руки с тонкими и сохшимися пальцами, опирающиеся на суковатый посох. «Откуда ты, болезный?» — спросил старик. «Заблудился я?» «Заблудился? Сумел! Торого-то рядом!» — Куда, дорога? — с тревогой спросил Бориска. — А в Тверь? Старик увидел, как гость ошатнула, будто готов он был сорваться с места и бежать без оглядки. Дед сказал примирительно, — А ты, друг, не тревожься, не надобно на тебе в Тверь, и ну дорогу найдем, заходи в избу. Передохнув и поев, Бориска собрался уходить. Старик покачал головой. «Куда спешишь? Ночуй! Нельзя мне! Почему?» Бориска уже понял, что старику можно верить, сказал откровенно. «Тверь рядом? Князь Михайло меня там ждет, не дождется, а мне что-то боязно с ним встречаться. Боюсь велит шкуру спустить кнутами». «Что и говорить!» — откликнулся старик. «Тверской князь — человек лютый, и сердце у него окельвиное!» Бориска поднял голову. Слышал он эти слова. «Дед, да не ты ли той осенью вышел из леса? Князя Михайлу обличать!» Старик ответил вопросом. «А ли ты с ним по ходам из Литвы в Тверь шел? Побывал я под копытами княжевого коня. Спасибо, войны объехали, не затоптали?» «Дед!» Бориска схватил старика за руки. «Дед, спаси меня! Выведи на дорогу! Да куда ж тебе надо бно? Все равно куда!» лишь бы отвери подальше. Ишь ты какой! Ну что ж, пойдем!» Не смел Бориска спрашивать встречных, куда ведет дорога, на которую поставил его старик. Но чем дальше он шел, тем больше ему казалось, что идет он в Москву. «Москву мне, пожалуй, лучше стороной обойти», подумывал Бориска. Но в измучившись, он даже и не пытался свернуть с дороги а дорога и впрямь вела в Москву. «Куда же идти, коль не в Москву? человеку у которого от Тверского князя бежит!» — рассуждал старик сам с собой, когда выводил Бориску на московскую дорогу. И вот настало утро, когда Бориска медленно подходил к Москве. Котомка, в которую сунул старик пресных лепешек, давно была пуста. Парня шатала с голодухи а Москва тянула к себе. Здесь можно затеряться в толпе, можно промыслить еды, москвичи и тароваты. «Кто меня здесь узнает?» — думал Бориска. Но вышло совсем по-иному. В занеглеменье он пробрался на ближайший базар и только было приноровился в обжорном ряду попросить милостыню, как вдруг чья-то рука ухватила его за космы волос, Голову рванули вверх. «Так и есть, он!» «Государь семён Михайлович, помилуй!» Зашептал, заикась Бориска. «Чего тебя миловать? Откуда ты?» Спросил семён Мелик. «Из сельца Андреевского!» «Ишь, Тион! Чего ж ты нищенствуешь? Вышибли меня из села!» «Кто? Кашинцы?» «Зачем меня кашинцам трогать?» «Выбил меня Ванька Вильяминов с тверячами За худую разведку Кашинских дел Поволокли меня на расправу в Тверь Я от них еле ноги унес Я «Э, не брешешь Не Михайло Васильевич Новый князь Кашинский тебя выбил из села Что ты, семён Михайлович Я Михаилу Кашинского и в глаза не видал Пойдем со мной Коротко приказал Семен Понура шагая перед Семеном Бориска даже вздыхать боялся Унылые мысли ползли медленно угрюмой чередой. Вот и пропал. Давно ли ты путы с рук содрал? Глянь, руки вновь скручены, и конец веревки семён держит. Что только со мной и будет, твой что будет!» Когда подходили к Кремлю, Бориска поднял голову, взглянул округлившимся от страха глазами на белокаменную твердыню и опять поник головой. «Построили!» А я от работы сбежал. Что мне теперь будет? Попал я из огня да в полымя. Жди, полки московские. Бориска так и не понял, зачем Семён Мелик потащил его к митрополиту, зачем владыка Алексей заставил его повторить, что выгнали его из села Никашинцы от вереч Потом парни накормили и заперли в подклете митрополитчих палат. Бориска и этому был рад, потому что боялся попасть в подземелье какой-либо из кремлевских башен, а Семен Мелик ускакал в дверь Когда Михаиле Александровичу доложили о приезде московского посла, князь велел его везти тотчас. Первое, что увидел Семен, переступив порог горницы, Это устремленное на него оказалось прожигающее насквозь глаза князя. Едва после низкого поклона Семен выпрямил в спину. Князь спросил «Грамота!» «Нет, княже владыка алексей грамотой тебя не удостоил, велел свою речь на словах передать». Князя передернуло от такого ответа. Он еще раз пристально поглядел на Семена. Тот стоял молча. Глядел прямо навстречу князю. Шлем-мелик держал на согнутой левой руке. Вошел к князю с доверием, с открытой головой. Это понравилось Михаиле Александровичу. «Богатыря какого послали!» — подумал он, косясь на широкую грудь посла, покрытую простой, но крепкой кольчугой. «Владычный боярин! альсын Боярский!» Примечание. «Владычный боярин!» то есть боярин митрополита, который, будучи крупным феодалом, имел своих бояр. «Нет, княже, я только сотник великого князя Дмитрия Ивановича. Почему же тебя послал ко мне митрополит? Своих слуг у него не стало. Про то и не ведаю. Послал владыка, я и поехал». «Ладно», — отмахнулся князь, — «зато я больно хорошо понял владыку. Хочет он показать» что у него с Дмитрием Ивановичем замыслы, как и люди, едины. Это мы давно знаем. Все знаем, чего от митрополита ждать. Князьям мы тем далеко до владыки Алексия. Властен. Одно слово. Владыка. Неведомо, токма, праведный он владыка, аль нет? Князь вдруг оборвал, вспомнил. Москвич перед ним. Посол митрополичий. Уже без шума. Спокойно. Власно приказал, будто мечом звякнул «Говори речь!» Семён откашлялся и начал говорить затверженное наизусть «От митрополита все Руси Алексия, князю Тверскому слова «Я великий князь Тверской!» — гневно перебил посла Михаил Александрович. Семён нахмурился «Не обессудь, же Говорю, как приказано! Мне-то всё едино!» Как велишь, так называть тебя буду. А только какая тебе корысть, если сотник тебя великим князем назовет, коли во владычной речи такого слова нет. А кричать по что? Может, в Орде, аль в Литве на послов кричат, а на Руси такого обычая нет. Явно с издевкой Литву приплел, подумал князь. А Симеон, выждав малое время, спросил, дозволишь говорить? Князь сквозь зубы проворчал. «Говори! Жалуешься ты, князь Михайло, на князя Кашинского, михаила Васильевича? Дескать, едва помер отец его, князь Василий, как Михайло Васильевич, нарушив крестное целование, изгнал из Андреевского, что под градом Кашином, твоего верного слугу, Бориса сына Пахомова. Грозишь ты князю Михайлу вновь пойти на Кашин и изгнать князя Кашинского? Ныне стало нам ведомо». Что не кашинцы? От веречи изгнали тяуна тваво Бориску Пахомова из сельца Андреевского. Семён повысил голос. По что кривишь душой, князь Тверской Михаил Александрович? По что ищешь, как бы начать распри? По что, аки волк сыроядец, жаждешь пролития крови людей русских? По что разжигаешь пожар усобицы? Последние слова Семён бросил гневно, с напором, весь подавшись вперёд. На мгновение переведя дух, он закончил сурово и веско. «Ныне пеняй на себя, ибо сказано, взявшие меч мечом и погибнут. Зри Писание от Матфея, глава 26, стих 52». Семён ждал, что князь опять поднимет шум. В самом деле, в последних словах была явная угроза, но князь молчал. Молчал и Симеон, с затаённым интересом посматривая на Михаила Александровича. Наконец тот поднял опущенную в раздумье голову. — Иди, посол, восвояси! Поздно! Тверские полки уже пошли на Кашин! семен шагнул вперёд. — Если так, то есть у меня слово к тебе, Михаил Александрович, от великого князя Дмитрия Ивановича. Лицо тверского князя Медленно побелело, пересохшими губами он едва вымолвил «Скажи это слово, сотник!» «Коли Тверь на Кашин пошла, жди, княже полки московские, под стенами Твери!» семён поклонился и, круто повернувшись, быстро вышел на двор, вскочил на коня и с места пустил его крупной рысью. Князь вдруг опомнился, вскочил. Ударом кулака распахнул створки окна, так что несколько круглых стеклышек выпали из свинцовой оправы рамы. Крикнул «Задержать посла! Не выпускать его за ворота!» Захлопнул окно, подошел к креслу, да так и не дошел, одолели думы. Захватив холеную бородку в кулак, князь шагал из угла в угол. из -за раздумья Вывел его осторожный шепот, доносившийся чуть слышно из-за двери. Разговаривай там громко, не таясь, князь, наверное, и не услышал бы ничего, но шепот насторожил. Михаил Александрович силой толкнул дверь, с порога увидел склонившихся перед ним бояр. Заметив в руках у Вильяминова стрелу, взял ее. Наконечник был в крови. Князь все понял. опустили посла!» Бояре ответили все вместе, «Упустили, княжа! Не прогневайся! Конь под ним ветер! Вишь, стрелой его достали, в плечо угодило, а он стрелу вырвал, да и был таков! Прикажи послать погоню! Давай самых борзых коней с княжей конюшней!» Князь стоял в оцепенении, потом устало махнул рукой, «Не надо!» Закрыл дверь. Оставшись один, князь подошел к креслу. Тяжело сел, закрыл глаза. Не поймали посла, и ладно, может, оно и к лучшему. Не ждал я, что Москва так круто перейдет в наступление. Думал, приезд трех послов Мамаевых заставит Дмитрия Ивановича быть осторожным. А он, видно, послов дарами купил. На это москвичи не скупятся, знать есть в калите казна. Не помогли Мамаевы послы». Жди полки московские под стенами Твери. Остается одно — опять бежать к Ольгерду».